Глава 25. Переход. Боб. Сентябрь. 2334 год. Система рек Нирвана. Шесть дней спустя мы прибыли в сегмент, где находился хребет Гарока. Я догнал Хью, и оба наших Мэнни висели под корпусом одного из кораблей команды. Я сел в свое мягкое кресло, а Хью плюхнулся в кресло мешок. В течение последней недели нам невероятно везло, сказал Хью. Но если мы хотим добраться до Аркадии... Нам придется свернуть в канал-соединитель. Они знают, что мы на Нирване. Или, по крайней мере, что мы были там недавно. Они знают, что мы, возможно, направляемся в хребет Гарака. Эх, и все потому, что в какой-то момент я написал название города на бирке. Блестящее решение. Все мы задним умом крепки, пожал плечами Хью. И в любом случае корабли приплыли сюда, чтобы организовать блокаду. Благодаря этому мы прокатились с зайцами, так что какую-то пользу мы извлекли. Если не считать того, что они готовят блокаду. Хм, ну идеальных планов не бывает. Хью ненадолго задумался. Пойдем по суше. 90 с лишним миль пешком? И никаких гарантий, что за этим маршрутом не наблюдают? Нет уж, спасибо. В воде у нас больше шансов. Ну ладно. Если мы выбираем путь по воде то давай остановимся в последнем городе и усилим нашу водонепроницаемость. Добавим пару слоев пергамента. Может, нанесем еще один слой вара на внутреннюю поверхность твоего рюкзака. Проверим швы и все такое. Хорошая мысль кивнул я. Пока один из нас находится с матрицей за пределами города, риск невелик. Они ведь не могут проверять каждую отдельную покупку, сделанную в городе. Даже если у них есть основания полагать, что это создаст для нас проблемы. Хью вздрогнул, но промолчал. На данный момент мы уже довольно четко обозначили границы темы, о которой нельзя упоминать. Но я видел, что он не совсем со мной согласен. Добраться до города оказалось не очень сложно. Корабли встали на якорь чуть в стороне от него, и мы, дождавшись темноты, отцепились от корпуса корабля и бесшумно поплыли к берегу. На суше мы выбрались в месте, которое находилось чуть выше по течению от доков. Я не хотел, чтобы кто-то стал свидетелем нашего появления, а за дорогами почти наверняка будут наблюдать. Мы нашли несколько деревьев с пышной кроной и залезли на них, скрывшись из виду. Хью быстро осмотрел рюкзак и матрицу. Все в порядке, хотя рюкзак пострадал от нагрузки. Немного вара, нанесенного на внутреннюю поверхность, ему поможет. Кивнув, я изучил список, который мне выдал Хью. Было бы разумнее отправить за покупками Хью, но я больше знал о тактике команды и сопротивления, и, по крайней мере, скорее бы заметил их бойцов. Беззаботно и непринужденно я забрел в город. Погулял по нему около часа, каждым фолликулом изучая свою непримечательность. Особой формы у команды, конечно, не было. Но, с другой стороны, особенно настороженных квинландцев я тоже не заметил. Кто-то окинул меня взглядом с головы до ног, но у меня было новое лицо, стандартный рюкзак и никакого груза кубической формы, поэтому все быстро потеряли ко мне интерес. Руководствуясь инструкциями Хью, я нашел нужный магазин, Но вид двух здоровых квинландцев, которые крутились у входа, убедил меня в том, что нужно идти дальше. Значит, они сделали правильный вывод. Или, по крайней мере, кто-то его сделал. «За магазином следят», — сказал я по системе внутренней связи. «Я предполагал, что так оно и будет», — ответил Хью. «Нужно еще что-нибудь придумать». «Дождаться темноты и взломать дверь?» «Это сразу всех встревожит». Материалы для повышения водонепроницаемости не пользуются особым спросом. Я задумчиво нахмурился. «Интересно, насколько уперты эти парни?» — спросил я краем глаза, наблюдая за магазином. «Неужели они приходят сюда рано поутру и остаются тут до закрытия?» «Хороший вопрос. Пожалуй, тебе придется организовать наружное наблюдение». Я зашел в соседний магазин и в разговоре между делом спросил, когда они обычно закрываются. Логично предположить, что тут все работают приблизительно по одному расписанию. Мне нужно было как-то убить несколько часов, и я решил потратить это время, чтобы погулять по городу и сориентироваться на местности. Вернулся я незадолго до закрытия. Последний клиент уже выходил из магазина, и через витрину было видно, что владелец начал убирать товары. Двое верзил, топтавшихся у входа, переглянулись, пожали плечами и пошли прочь. Идеально. Как только они повернули за угол, я бросился в магазин. «Успел!» — воскликнул я, задыхаясь. А думал, что опоздаю. К счастью, владелец был скорее удивлен, чем раздосадован. Вот и хорошо. За свою жизнь я слишком часто встречал продавцов, которые тебе даже слова не скажут, если рабочий день закончился хотя бы секунду назад. Но все они принадлежат к обслуживающему персоналу, а сейчас я общался с хозяином. «Чем могу помочь?» — спросил он. Я дал ему список, и он с радостью выдал мне все необходимое. Быстро обменявшись с ним монетами, я вышел на улицу. — Товары у меня. Иду обратно. — Да ты закоренелый преступник, — ухмыльнулся Хью. Обрабатывая рюкзак и матрицу, мы обсуждали наши варианты. — Они не могут устроить блокаду на соединители, — сказал Хью. — По крайней мере, не в ненасти. В такую погоду совершенно точно нельзя останавливать и досматривать корабли. — Значит, двинемся по суше, а затем, когда пройдем их блокпост или что там у них, сразу в воду? — Отличная идея, — сказал я. И Хью просиял. «Совсем как и тот план с герметизирующими товарами». Хью помрачнел. «Наверняка они об этом подумают», — добавил я. «Так какие меры они применят?» «Наблюдение с воздуха», — ответил он. «Ничего другого в голову не приходит». «Приток длиной 90 миль они накрыть не могут. Значит, будут наблюдать где-то в районе его средней трети», — добавил я. «Значит, к этому моменту нам нужно уже быть под кораблем». Дождаться катамарана и подняться на борт сразу после досмотра? Мысли хорошие. В основном. — У тебя есть возражения? — спросил я, удивленно, глядя на Хью. — В канале соединители достаточно бурная вода. Я не уверен, что мы удержимся под корпусом. А если сорвемся, последствия будут существенные. — Он прав. — Альтернатива? — спросил я. Хью помедлил. — Боб, длина куска, где реально сильная штормовая волна, всего миль десять. И это около двух третей пути. Может, проплывем, сколько сможем, а плохой участок обойдем? Прогулка длиной 10 миль? Я задумался. Тащить контейнер нам не придется. Бендер будет лежать в рюкзаке. Думаю, это сработает. Если мы пойдем ночью. Мы быстро протестировали рюкзак в ручье, положив в него пауков, чтобы они предупреждали нас о протечках. Рюкзак выдержал, но мы не хотели испытывать судьбу, погружая его на большую глубину. Как только стемнело, мы добрались до реки, И поплыли. До соединителя, который местные называли «Скребок», было чуть меньше мили вниз по течению. Мы держались рядом с берегом, надеясь, что сложная береговая линия и растительность на мелководье затруднят работу тех, кто наблюдает за рекой с воздуха. Добравшись до «Скребка», мы увидели, что флотилия уже готова и заблокировала вход. Мы быстро выбрались из воды и пошли прямо вверх по склону холма. Я не хотел просто идти вдоль берега, так как на суше почти наверняка тоже будет какая-то блокада. Оставалось надеяться на то, что квинландцы не любят долгие пешие походы, и это позволит нам обойти их заслоны. Но я почти просчитался. Оказалось, что я тоже не люблю ходить пешком, и поэтому я решил повернуть на восток чуть раньше, чем нужно. Только голоса спорящих между собой квинландцев остановили нас и не дали нам слепо наткнуться на пост охраны. Застыв, мы переглянулись, а затем попятились обратно в кусты. Громкость голосов и уровень эмоций то нарастал, то падал. Кажется, речь шла о каком-то малопонятном правиле популярной игры в кости. Похоже, часовые боролись со скукой с помощью азартных игр. Хью ухмыльнулся, но промолчал. И мы, изменив курс, полезли дальше по склону холма. Два замызганных, вымокших до нитки из злых квинландца выползли из воды в другом конце скрипка. Пока я жив... «В воду ни разу больше не зайду», — выдохнул я. «Вода, как химическое вещество, сильно переоценена», — согласился Хью. «Давай искать место, где можно разбить лагерь и выбираться из этих сырых Мэнни». «Дело не в том, что мы устали. У Мэнни таких проблем не возникает. Но постоянное пребывание в бегах и трепка, которую нам устроила река на самых спокойных участках, сильно влияли на психику. Даже постчеловеческий компьютер имеет свои пределы». Мы построили гнездо, убедились, что нас никто не видит, и вернулись в ВР.